глава 17. Но в нетерпеливом ожидании результата, который должен был последовать в самом остром моменте этого чисто мирского казенного дела от духовного владыки, мне припомнился еще один довольно общеизвестный в свое время в Киеве случай, где митрополит Филарет своим милосердием дал неожиданный оборот одному деликатнейшему обстоятельству. В одном дружественном доме Т. случилось ужасное несчастье. Чрезвычайно религиозная, превосходно образованная, возвышеннейшей души дама К.Ф. окончила жизнь самоубийством. И при том, как нарочно распорядилась всем так, что не было никакой возможности отнести ее несчастную решимость к повреждению или какому-нибудь иному мозговому расстройству. Врач Маллик не давал такого свидетельства. А без того полиция не дозволяла погребения с церковным обрядом и на христианском кладбище. Все это, разумеется, еще более увеличивало скорбь и без того пораженного событием семейства, но делать было нечего. Тогда одному из родственников покойной, Альфреду Юнгу, плохому редактору киевского телеграфа, но прекрасного сердца человеку, пришла мысль броситься к митрополиту и просить у него разрешения похоронить покойницу как следует, по обрядам церкви, несмотря на врачебно-полицейские акты, которые исключали эту возможность. Митрополит принял Юнга, хотя время уже было неурочное, довольно поздно к вечеру, выслушал о несчастье И.Т., покачал головой и, вздохнув, заговорил, «Ах, бедная, бедная, бедная! Знал я ее, знал! Бедная! Владыка! Не дозволяют ее схоронить по обряду. Это для семейства ужасно. Но зачем не схоронить? Кто смеет не дозволить? Полиция не дозволяет. Ну, что там полиция? Перебил с милосердным нетерпением Филарет. И что вы думали? Это потому, ваше высокопреосвященство, что врач находит, что она в полном уме. Ну, что там врач? Много он знает о полном уме. Я лучше его знаю. Женщина, слабая, немощный сосуд, скудельный, приказываю, чтобы ее схоронили по обряду, да, приказываю. И как он приказал, разумеется, так и было. Могло то же самое или что-нибудь в этом роде случиться и сейчас, он все ведь был тот же сегодня, как и тогда, и ныне он тоже мог что-нибудь такое лучше всех нас знать и решить все так, чтобы милость и истина встретились, и правда и суд облобызались. Что же дивного, когда дело пошло не на то, чем мы руководимся, а на то, что он усмотрит. Скажет, я лучше их знаю, и конец. И ни на минуту до сей поры неуверенный в возможности спасения интралегатора, я вдруг стал верить, что неожиданное направление, данное делу князем Васильчиковым, привело это дело как раз к такому судьи, который разрешит его самым наисовершеннейшим образом. Я тогда не читал еще сочинений блаженного Августина, о которых упоминаю в начале этого рассказа, и не знал превосходного положения Лаврентия Стерна, но просто по сердцу думал, что не может быть, чтобы митрополит счел за благоприятное для церкви приобретение такого человека, который по меткому выражению Стерна делает православию визит в своем поганом халате. Что за прибыль в новых прозелитах, которые потом составляют в христианстве тот вредный, но, к сожалению, постоянный кадр людей без веры, без чести, без убеждений, людей, ради коих имя Божие хулится в языцах. Нет, говорил я себе, нет. Митрополит решит это правильно и прекрасно. И я не ошибся. И теперь, возвращаясь к моему рассказу, с тем, чтобы на сей раз уже заключить его концом венчающим дело приглашаю теперь читателя возвратиться к тому моменту когда Жит и чиновник поехали к митрополиту в лавру